Глава тридцать восьмая «Красиво ответила», — буркнул Норд. «Семья. Пока я тут разве что покоя для утративших разум наблюдаю. Причём в своей адекватности и восприятии реальности я тоже искренне сомневаюсь». «Ну, привыкай», — обрадовала я его. «Примерно так мы и живём. Иногда только в рейды ходим и небо штопаем. Кстати... Кстати...» — снова перебил меня Дьен. попытавшись сесть на диване. Безуспешно, только плед уронил. Поймал заинтересованный взгляд Цяне на свои кубики пресса, надулся и натянул одеяло обратно. Кстати, как ты это сделала? Да понятия не имею. Я вздохнула и решила, что мне одиноко и холодно, а тут Кусригам изря в кресле пропадает. Потому с чистой совестью залезла к нему на колени. Я вообще всего 1/3 конструкта. Это когда ты к нам подключился, пришло знание, как штопать и зачем. Так что с таким же успехом я могу у тебя спросить, как ты это сделал? Я вообще спал и никого не трогал, недовольно пропыхтел Норд. Плодотворно поспал, похвалил его Обжёрка, вскарабкавшись к нам с Филом в кресло. Нам тут оплата пришла за рейд, за героизм, за ликвидацию прорыва, за Эй, железный, дай базы пощупать, а я тебе кристалик или два. Денег теперь у нас как у твирка колбасных шкурок. Ты меня с дешёвой наёмницей что ли попутал? Шео кристалл не воспринимает. Перевод по карте ещё куда ни шло, а кристалл конвертировать не способен. Вдруг вмешалась в разговор Тиана. Вот ржа, восхитился Жор. Реритет. Ну дай базы посмотреть, что ты жаден-то такой? И вообще-то, я вам не кубы пережёвывать предлагаю, ископаемые вы редкости. Я про инфокристалл говорю. Голубенький. Да врёшь ты. Недоверчиво посмотрела на него Тиана, устроившаяся прямо на полу с кружкой взвара. Инфостал стоит больше, чем весь наш корабль. А это видела? Жорка от обиды раздулся вдвое и вдруг спроецировал на дверцу кухонного шкафчика голый экран с балансом моего банковского счёта. Не ржись. Э, извините. Хотя это же счёт Таиси, поражённо округлила глаза Янка. Затем её лицо несколько раз сменило выражение, сначала на задумчивое, потом что-то высчитывающее. А Таиси сафатера. Это получается, наша, да? Угу. Я кивнула и блаженно откинулась на плечо тихо хихикающего Фила. Мы теперь богаты. Ну, относительно. Во всяком случае, поднять Вальдана на ноги сможем в кратчайшие сроки. Правда, шело. Да. «Нам для этого и вашего предыдущего гонорара хватало», — подтвердил Эде. «Но я уже говорил, что время, увы, скверный не заменишь, как и с вашим новым <кхм> учеником». «Ну, главное, беспокоиться больше не о чем», — начала я. И тут же подпрыгнула от неожиданности, потому что стены вдруг мигнули красным, а откуда-то со стороны портального прицепа раздался громкий металлический стук, словно нам люк выламывали. «Не сестры Си...» «Это что?» Я торопливо вытерла со вскинувшегося Филиппуса разлитый из собственной кружки взвар. Это то, о чём ты собиралась больше не беспокоиться, сердито доложил Шелло. Леди Жак собственной персоной, с ней представитель совета и ещё какие-то люди. Янка, оно ну прекрати. Мне пришлось вскакивать, хватать девчонку в ахапку и пихать её в кресло к понимающе протянувшему на встречу руки Филу. Мелка не просто побледнела, посинело на глазах и затряслась. Прекрати. Никому мы тебя не отдадим. Успокойся. Пришлось даже несильно хлопнуть девчонку по щеке раз другой. Сестра. Шел. Успокоительные ампулы остались? Успеется. Хмура отозвался и де. Биомасса, у тебя связь лучше и скорости выше. Быстро регистрируй кровный союз кланов Сафатера и Арс, быстро. Да без тебя догадался. Моя стихийно возникшая древняя аномалия. «Эй, хозяйка моего хозяина, даёшь добро?» Зашелестел колючками Биоид. «Даю. А также пиши вторичную связь через оружие Сафатера и ученика Арс», вскинулась я, мельком глянув на внимательно слушающего Диена. «Ну или как там положено?» «Короче, чтобы я как посох по закону была его, но и к Сафатеру привязанная». «Чего?» — уставилась на меня вся компания. «Два мастера сразу?» пояснил недоумение Норд. «Сестра, ну что непонятного? Мне сейчас наверняка придётся предъявить себя как оружие этим из Совета. Блин, пока они люк не сломали, сволочи! Что вот она, я, подопечная, а старший мастер в клане сейчас Норд, раз мастер Арс отсутствует, а мастер Вальд лечится». «А, тьфу, блин, родство Сафатера у тебя изначально проставлено, и ты приписана к их клану». Сейчас тебе нужно только разрешение от главы на привязку к норду. Сама-то привязка есть? Так, деловито уточнил Пимпла. Я могу подтвердить от имени мастера Вальда, угрюмо ответил Шэо. Да чего, докатился пользоваться доверием мастеров в своих целях. Да ладно тебе, искренне посочувствовала я слишком правильному Идэ. Ты спасаешь своего мастера от гибели. Тебе можно. Ден, гостей встретишь? «Официально у нас тут только ты, мастер». «Короче, я опять крайний». Диен завернулся в плед, как в тогу, и начал сползать с дивана. «Сволочи вы». «Как распоряжаться моей судьбой, так на мой статус вам плевать, а как в пекло лезть, так сразу». «Ты же мастер!» «Ржа, хоть бы трусы вернули!» «Я ваших жаков, или кто они там, с голой задницей теперь должен распугивать. Будете должны!» Трусов нет, штаны есть. Кивнул на сумку Фил, которого будто действительно забавляла вся эта ситуация. Порой я даже ловил и себя на мысли, что Кусаригама тайком что-то употребляет, развесёлая такое. Или это дар провидца так шалит? Когда слегка проржавевший люк корабля открылся, решительный и злорадно настроенный леди Шаг и подкупленный ею секретарь отдела опеки даже слегка отпрянули. В приёме показался мрачный, взерошенный молодой мастер в одних штанах и накинутом на плечи одеяле. Он крайне неприветливо осмотрел гостей и рыкнул: "Какой ржи? Чего надо?" "Мы из органов опеки, мастер." Поступил запрос, что переданные под опекунство мастеру Сафата родители голодают и содержатся в ужасных условиях. Протраторил слегка обрюзглы ченуша заученную фразу, покосившись на двух внушительных бугаёв за своей спиной. «И потому вы решили с разбегу выбить дверь дома, когда мы, ржа вам во все дыры, отсыпаемся после продолжительной тренировки? У вас совсем чувство самосохранения отбито», — рычал Норд знатно. Сейчас он совсем не был похож на зашуганного мальчишку. «А вы вообще кто?» — опомнилась от ступора неприятная сухопарая дама лет сорока на вид. «Мастер Норд, к вашим услугам», — мрачно оскалился полуголый детина. На данный момент нахожусь на территории Кровно Союзного клана, и в отсутствие старшего мастера, я за неё. За неё? Снова не понимающе захлопала глазами женщина. Что за глупости? Это дом моего племянника, и я требую, чтобы он вышел к представителям власти и предъявил доверенное его попечительству оружие. Да требуйте, кто вам мешает? Издевательски оскалился молотчик. Это дом клана Сафатера. Вы к нему отношение имеете такое же, как цверчачьи экскременты к бабочке. Да вы да вы да вы сами по какому праву тут распоряжаетесь? Простите, мастер Норд, при всём моём почтении, влез чиновник. У меня есть процедура, и а на вас я персонально жалобу подам в совет, злорадно поведал ему Норд. За неумение пользоваться базами данных и халатное отношение к своим обязанностям. Представьтесь, кстати говоря. Ведётся запись разговора. Выдал механический голос вылетевшего из-за спины мастера биоида.